Элли предложил ухо к его груди, чтобы проверить, бьется ли сердце. Он позвал Диметрия, который прибежал весь с дрожа. Вдвоем они отнесли Симона в спальню и положили его на постель. На груди были темные пятна от ожогов. Симон повернул голову. Он говорил с большим трудом. — Я... — сказал он. В земле была огромная расщелина. Стены были скалами, чёрными и мокрыми от чего-то липкого. Небо не было. На стенах отражался слабый свет. Свет исходил от огня в дальнем конце ущелья. Казалось, там горела сама земля. Огонь заполнял собой всё пространство между поверхностью земли и стенами расщелины и тем местом, где следовало быть небу. Симин участвовал в процессе. Другие участники были тёмными тенями. Они толкались, и иногда казалось, что не сливаются друг с другом. У теней не было лиц. Они двигались в тишине. Кто-то погонял их сзади. Оттуда доносился шум, похожий на писк сотен крыс. Он исходил от невидимых погонщиков. Процессию гнали в сторону огня. Его грудь напраглас в крике, но крик был беззвучен. Симон попытался повернуться и выйти из процессии, но это было так же трудно, как побороть песчаное море, медленно. Очень медленно, налегая всем телом на массу песка, он начал поворачивать. Песок снес в обратно в реку теней, направляющихся к огню. Он боролся за каждый дюйм крошечного пространства между песчинками, сбоем протискиваясь через каждую образующуюся лазейку. Он дошел до края. Перед ним встали черные стены. Они были скользкими от слизи, но не ровными, с подходящими опорами для ног. Он стал карабкаться. Карабкался он долго, пока стены не стали наконец менее отвесными, не превратились в крутой склон. Там леднился серый свет. Впереди он увидел тропинку. Позади него что-то было. Он чувствовал это и не оборачивался. Он слышал, как оно копошится у него было много ног и она могла карабкаться быстрее симона он отчаянно пытался подняться по склону но скала становилась мягкой как плоть его ноги и руки увязали Он подтянулся и увяз ещё глубже, но приближалось до тропинки оставалось совсем немного. Он хватался за твёрдую почву, пытаясь выбраться, но почва крошилась, и он проваливался вниз. Что-то упало ему на спину и стало бормотать прямо в ухо. Он закричал. Болезнь, если это была болезнь, Лила 3 недели. Постепенно кошмары стали реже, и силы хозяина восстанавливались. Однако выздоровление шло неравномерно. Иногда он видел ясно и мог принимать пищу, потом когда Элли и Дмитрий говорили, что худшее уже позади, он вдруг переставал узнавать их, не знал, где он находится и даже кто он. Его взгляд замирал на чём-то невидимом для них и переполнялся отвращеньем. Однажды, проснувшись, он закричал, чтобы статую убрали и разбили. Конечно, они не сделали этого, она была дорогой, потом он забыл об это. Он отказался от врача и велел Дмитрию делать ему травяные отвары. Иногда требуемые травы было невозможно достать и он срывал гнев на дрожащем Деметрии, доводя его до истерики. Элли обычно удавалось успокоить его, но его отношение к Элли стало двойственным. Порой он встречал ученика с радостью, просил его сесть поближе, спрашивал у него, как жизнь и что происходит в городе, просил Элли почитать ему. Иногда Элли видел, что учитель смотрел на него холодно, с подозрением как на чужов. Ты искуситель, спросил его однажды Симон. Я не понимаю, что вы имеете в виду, изумился Эль. Симон улыбнулся, в его улыбке была усталость и бесконечная печаль. Ты знаешь, что я имею в виду, сказал он. Потом он, казалось, ничего этого не помнил.